Смерть самозванца, 1606 год. Эти совещания происходили в доме того, кто первый осмелился назвать лже Дмитрия обманщиком, кто ужасно пострадал за эту смелость и хотя потом был помилован, но сохранил в душе жестокое воспоминание о минуте, грозившей ему казни, В доме князя Василия Ивановича Шуйского, зная лучше всех о смерти истинного царевича, он считал своим долгом вывести Россию из заблуждения, особенно с того времени, когда все дела и поступки самозванца стали явно вредить счастью нашего Отечества». Может быть, вы удивитесь, что он не сделал этого с самого начала. Но восхищение народа и его преданность воскресшему Дмитрию были так велики, что никто не поверил бы в то время словам князя Шуйского, и он верно сделался бы жертвой своего усердия. Теперь же было совсем другое дело. Все ясно видели обман, И искренно благодарили человека, который предлагал средства избавиться от стыда называть своим государем беглого Растригу. Князь Шуйский был умён, хитер, решителен, был любим народом как потомок царского поколения и как герой, не страшившийся умереть за правду. И так ему нетрудно было управлять умами всех бояр, недовольных Лжедмитрием и его поляками, и мало-помалу составить заговор, в котором участвовали почти все москвитяне. Он умел склонить на свою сторону и городских чиновников, и военных людей. Первые были уверены в согласии народа, вторые – войска. Кроме того, помещики предоставляли от себя усердных слуг, а шуйски призвали в Москву 20 тысяч надежных людей из своих собственных деревень. Все это было приготовлено очень скоро. Заговорщики решили истребить самозванцы и поляков и уже назначили для этого день. Это было 17 мая 1606 года, через неделю после свадьбы царя. Пышные праздники еще не кончились. Лжедмитрий, намереваясь удивить народ, невиданный на Руси забавой, велел построить деревянную крепость за сретинскими воротами, вывести туда несколько пушек из Кремля и представить картину приступа. Марина также собиралась повеселить придворных дам маскарадом, или, как русские говорили тогда, собиралась плясать со своими польками в личинах. «Вы догадываетесь, милые слушатели, что наши предки называли личинами маски? Надеть маску считалось у них величайшим грехом, и рассказы о приготовлениях царицы к маскараду выводили из терпения самых кротких и покорных людей». Досадуя на такое, по нашему мнению, безбожие, они готовы были на все предложения заговорщиков, особенно когда те прибавляли к своим рассказам описание нового праздника, затеваемого царем. Слушая их, нельзя было не верить, что деревянная крепость строилась не для забавы, а для погибели всех русских бояр, которые будут на праздники, и что потом самозванец отдаст все места и должности, все богатства и всех их людей своим любимцам, полякам. Разумеется, что, слыша это, никакой русский, искренно любивший свое отечество, не мог отказаться от участия в единодушном восстании. Одним словом, князь Шуйский распоряжался в этом деле с такой осторожностью и благоразумием, что вся Москва уже с нетерпением ждала назначенного дня, прежде чем самозванец получил малейшее подозрение о том, что происходит около него». Даже накануне 17 мая, когда уже все 12 московских ворот были заняты войнами Шуйского, а городские чиновники ходили по домам с тайным приказанием, чтобы все были готовы защищать церковь и царство и ожидали Набата, Лжедмитрий и все поляки веселились на великолепном празднике, вовсе не думая о том, что ожидало их на другой день. Все они еще спали глубоким сном, как вдруг в четыре часа утра раздался звон Набата во всей Москве, и народ побежал из домов на Красную площадь. Там его уже ожидали бояре и воеводы в полном вооружении. Впереди всех был князь Василий Шуйский с мечом в одной руке и с крестом в другой. По его знаку спаски ворота в Кремле растворились, и вслед за ним туда вошли бесчисленные толпы народа. Набожно, прилагалось Сложился он в церкви Успения к образу Божьей Матери Владимирской и потом жаром обратился к народу. «Во имя Божие идите на злого еретика!» Этих немногих слов было достаточно для убеждения. Тихие толпы, еще в каком-то молчаливом ожидании, шедшие за боярами, стали шумными, необузданными и с яростью бросились во дворец. Но там еще не скоро нашли они того, кого искали. С первыми ударами Набата самозванец проснулся и, в страхе, не зная, на что решиться, видя, что уже и храбрый друг, и защитник его, Басманов, убит, не мог придумать ничего более, как выскочить в окно. Несчастный злодей вывихнул себе ногу, разбил грудь и голову и упал прямо к стрельцам, стоявшим на карауле в житном дворе. Однако они не сделали ему ничего дурного, а, напротив, слушая его уверение, что он истинный Дмитрий, убедили собравшийся к ним народ отнести его к царице Иннокене и от нее удостовериться, точно ли он сын ее. Печальная государыня была вызвана из кельи, И торжественно объявила, что истинный царевич скончался на ее руках в угличе, и что она молчала об этом во всё царствование самозванца от одного страха к нему. Он угрожал тайно умертвить ее за одно неосторожное слово, сказанное против него».